«Нет, это непростая приманка. Сколько десятков калорий огня нужно для того, чтобы растопить это молчание? Это знает только мое потерянное лицо. Может быть, маска и есть ответ? Но если не будет твоего совета, я не смогу сделать маску. Так, может быть, лучше все бросить? Но если где-то не разорвать этот порочный круг, то будет повторяться одно и то же, как в той дурацкой орлянке. Но все равно терять надежду не следует». Если не удастся растопить весь лед молчания, нужно попытаться развести хоть маленький, только руки погреть, костер. Точно водолаз, надевающий свой костюм, я снова тщательно намотал бинты. С выставленным напоказ обиталищем пиявок я лишался уверенности, которая позволила бы мне преодолеть гнет молчания. Чтобы скрыть сковавшее меня напряжение безразличной походкой кошки, будто ничего не произошло, я вернулся в гостиную. Делая вид, что углубился в вечернюю газету, краешком глаза я следил, как ты ходила на кухню и из кухни. Ты не улыбалась, но у тебя, когда ты делала то одно, то другое, ни на миг, не переставая двигаться, было такое удивительно легкое выражение лица, точно ты вот-вот улыбнешься. Это было в самом деле удивительное выражение, которое появилось у тебя непроизвольно. И я даже подумал, не было ли самым главным стимулом, заставившим меня сделать тебе предложение, именно то, что я был... Неожиданно очарован этим выражением твоего лица. Не писал ли я уже об этом? Ладно, если и повторюсь, не страшно. Для меня ищущего смысл выражение лица, оно было как свет маяка. Даже сейчас, когда я это пишу и думаю о тебе, первое, что всплывает перед глазами, снова то выражение твоего лица. В ту самую секунду, как на твоем внешне бесстрастном лице появилась улыбка, Выражение его неожиданно что-то засверкало, и, все освещенное этим светом, вдруг почувствовало уверенность, подтверждение своего существования. Щедро даря это выражение окнам, стенам, лампам, всему, что тебя окружало, но только не мне. Только в мою сторону ты не могла заставить себя повернуться. И хотя я считал это вполне естественным и ни на что в общем не надеялся, я вдруг почувствовала, что мне было бы вполне достаточно если бы удалось заставить тебя повернуться в мою сторону, чтобы увидеть выражение твоего лица. Поговорим, но когда ты повернулась ко мне, то выражение уже исчезло. Сегодня я ходил в кино. Ты ждала, что я скажу дальше, заглядывая в щели между бинтами с таким вниманием, что его даже нельзя было принять за внимание». Нет, не потому, что хотел посмотреть фильм. Просто мне нужна была темнота. Когда идешь по улице с таким лицом, начинает овладевать сознание, что делаешь что-то плохое. Странная эта штука. Лицо. Раньше я совсем о нем не думал. А как только его не стало, мне кажется, что от меня оторвана половина мира. Какой был фильм? Не помню. Наверное, потому что совсем потерял голову. Меня вдруг настигла идея насилия и тогда я, точно спасаясь от дождя, влетел в ближайший кинотеатр. А где этот кинотеатр? не все ли равно где. Мне нужна была темнота.